А сурок, разводивший скот на продажу, оставлял себе только самых лучших. Впереди послышались голоса, глухое уханье топора, петушиное пение. А вскоре показался и забор. Он был выше и толще, чем весковый, из двух рядов кольев, прослоенных глиной и срубленной соломой. Над ним едва выступали крыши сараев до да конек дома. Ещё бы, веща нам только от дикого зверя защищаться надо, а хутора притягивают лихих людей, как колода с мёдом голодного медведя. Калай остановился перед воротами, смущенно хекнул, одернул рубаху и отвесил рыски под затыльник, чтоб не сутулилась. В глубине двора, почуяв чужаков, зашлись лаем, зазвенели цепями сторожевые псы. Пришлось скорее стучать, чтобы не принялись за крадущихся воров».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 Дома друг дружки на голову лезут, подставляясь молниям. А хуторское жилье и так с сараем не перепутаешь. Бревна протравлены до темно-красного цвета. Поверху глиняная черепица, ломтик к ломтику. Наличники и крыльцо узорчатые, на двери вырезана хольга с выставленными вперед ладонями, мол, злу хода нет. На ступеньках валялись мелкие опилки, видать резьбу недавно подновляли.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 Калай почтительно замер в трех шагах от двоюродного брата, чтобы упаси богиня, не сбить его со счету. 146, 147, эх, трех штук ровного счета не хватило. Срок разочарованно выпрямился и наконец заметил родича. А, здравствуй, Калай. Здравствуй, ты, Со... -э, Вики. Мужики обменялись рукопожатиями и тут же незаметно отерли руки о штаны.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 «А у меня видал поля какие?» «Тут полот не успеваешь, не то что поливать. Всю прислугу пришлось на грядке выгнать. Стыдно сказать, жене самой пол мести приходится». Калайся чувственно подсокал языком. Рыска покраснела, пытаясь удержать подступающий к горлу смех. «Ужас какой! Пол подмести!» «Девочка это даже за работу не считала, знай, веником махая своем, думая?» «А помой, наверное, сурок по ночам выносит, чтоб никто его позора не видел». «Эй!» все всё-таки вырвалась сквозь зуба «А на что у тебя, немая?» — изумился хуторянин. «Что ты, брат?» — отец растянул губы в сивой улыбке, незаметно щипая рыску за бок. «Просто стесняется. А обычно щепечет весь день, как птичка». «Мне птички без надобности», — отрезал Сурок. «И так дармоеда в полон дом. Эй, козявка, ты прясть умеешь?» «Да», — пискнула рыска, понимая, что следующий щепок будет куда чувствительнее. А коров дайте блины печь. Умею. «Взять тебя, что ли, жене в помощь?» В раздумье протянул Сурок, Как будто не затем вызвал Калая по самому пеклу. от чего и возьми!» Оживился тот. «Хорошая девчонка, послушная, а уж работящая...» «Ну, не знаю...» Сурок еще пристальней вперил в рыску Маленькие лупатые глазки, Казавшиеся двумя черничными на круглой розовой тарелке. Я вообще-то уже привез из одного сопляка. Мальчишка, правда, и такой жук, что пороть не перепороть. Тю, с этими сорворцами одни хлопоты, подхватил Калай. Так и норовят то в лес, то на рыбалку улизнуть. То ли дело девчонка и уберет, и младенчика понянчит, и обед сготовит. Рыска фыркнула и тут же ойкнула, схватившись за попу. Время уж больно тяжелое, продолжал гнуть свою сурок. «Сами с пустыми щами перебиваемся, идти на крапиве, а тут еще один рот, и плати ему вдобавок!» «Что ты, Вики, мы же родня!» – сделанным возмущением замахал руками Колай. «Какая плата? Пусть только поживет, у тебя ума наберется!» «Да как-то, ну, неудобно!» – так же фальшиво возразил Сурок. «Тебе, поди, тоже лишние руки в хозяйстве не помешают?» «Сколько там пока того хозяйства?»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 Палай кинул еще один завистливый взгляд на короб. Напоследок погрозил рызки пальцем и ушел со двора. Когда за братом закрылись ворота, сурок высунулся за угол и повелительно гаркнул: Эй, цика, будь сюда! Батрак, рубивший дрова, чуть не попал себе по колену. Выругался, глубоко вогнал топор в колоду и поспешил хозяйский зов. Короб в погреб, отрывисто велел сурок. Девчонку к Женке, пусть покажет ей, чего да как. Ага!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 Девочка безмолвно кивнула. Пошли, хмуро думая о чем-то своем велела Женка. Масло сбивать будешь. А это как? Растерялась рыска. Коза-то у ее родителей была, но молока едва хватало на творог или сыр. Ими до да хлебом семья и кормилась. Какое там масло? Сметанки бы в по праздникам. Сейчас узнаешь. Тетка провела девочку через просторные сени, заставленные разнообразными мешками, бочками, кадушками, и, велев хорошенько вытереть ноги о расстеленную у порога тряпку, впустила в кухню. Рызка боязливо огляделась. Ого! Да у ее отца весь дом меньше. Печь такая, что целого теленка зажарить можно. Потолок высоченный, только чергой и достать. И пахнет тут вовсе не крепивными щами, а маковыми рогульками —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 Рызка робка бочком прошмыгнула в дверь, ожидая нагоняя, но Женка возилась у печи свирепопыхавшей паром, и только махнула девочке, настоящую возле помойного ведра корзину. Да срезай потоньше, и глазки хорошенько выколупай, отузнаю я вас. Девица, наоравшая на рыску, сейчас ловко крошила луковые перья, широкими взмахами, сметая зеленые колечки в миску.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 Служанка заговорщически подмигнула девочке. — Ничего, привыкнешь. У меня тоже поначалу все из рук валилось. На душе у рыски немножко потеплело. Оглянувшись на хозяйку, она тайком выловила утопленницу, обтерла опадул и кинула в горшок с чистой водой. Дальше дело пошло ловчее и быстрее. Даже женка не нашла к чему придраться. Время до ужина пролетело почти незаметно. За стол сели уже в потемках, когда хозяева поели и улеглись спать. Рыска так и не увидела ни правую жену сурка, ни детей. Полы они сами метут, ага. Помимо феси в доме прислуживали еще двое батраков: дедок, которого взвали по всякой мелочи, ножи заточить курицу, зарезать, череногу ухвата починить, и цика, бравший на себя более тяжелую работу. Она вывешенную над.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 «Наверняка драться будет», — с тоской решила Рыска. «А ты у нас давно усыбрить стал?» — лукаво напомнила служанка. «Тю, я и без усов поумнее некоторых буду», — бесшабашно заявил Жар. «Брешешь, малявка!» — прогудел росый чернобородый мужчина с самой большой ложкой. Но упрекнуть его в этом вряд ли бы кто посмел. Взрослый, предложи ему девку на сенник отвезти зайцем, бы поскакал.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 «Угу! Твой тюфяк слева, мой справа. И покуда до сломанной прялки не доберешься, не вставай. Почему? Утром поймешь? Жар резво пополз на едва светящееся пятнышко, стуча коленями по доскам. Где там прялка, рыска понятия не имела, и отважилась выпрямиться только у самого окошка, простой отдушины на месте выпиленного кускам бревна. Она выходила на огороды позади дома, Как раз под ней Сурок Давича беседовал с Галаем. Девочка прильнула к дырке лицом, но прохлада не дождалась. От леса наползала огромная туча, одну за другой сглатывая звезды. Неподвижный, густой и липкий воздух, горячечно пах грозой. Несколько минут рыска завороженно наблюдала за ее приближением. Потом девочке внезапно стало жутковато. Туча показалась ей огромным хищным зверем. Оно как учует, увидит, запустит в окошках ктистую лапу молнии. Рыска отпрянула и снова присела. Тюфяк и войлочное покрывало кучей лежали в углу. Подушку девочка не нашарила. Улеглась так, положив руку под голову. Глаза потихоньку привыкали к темноте, и внутренность чердака проявлялась, будто нарисованная пальцем в пепле.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 — презрительно зевнул жар. — Ну, шуршит. Мышь, наверное, лазит. — А вдруг крыса? — Может, и крыса, не мешай спать. Фиська со вторыми петухами будет. — Вторые петухи. До зари. Мальчишка демонстративно отвернулся к стене. Рыска и раньше побаивалась серых хвостатых, но в незнакомом месте до после дома бывшего страх перерос в тихую панику.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 Отошел поближе, а оно как брызнет в стороны, как побежит по полу по стенам. Не одеяло, крысы. Сотни крыс. И матеры, и мелкотана вроде мышей, а все туда же. Обглодали дочисто, даже кровь с простыней выгрызли. Только розовый костяк на кровати и остался. Бррр, теперь год снится, будет как крысы. Из глазницы реберной клети выбегают, меж костей протискиваются. Да мимо меня, да по мне, да во двор. Я туда же и блевать за угол. Весь обед там оставил, до сих пор от еды воротят. Забулькала. С питьем рас рассказчик сохранил более нежное отношение. Видать, помер старика, они на запах стянулись, рыгнув, заключил он. Ужас-то какой! С содроганием протянула доярка, нарушив потрясенное молчание слушателей. Я б там на месте сомлела.